Голова гудела. Веки были тяжёлыми. На щеках непривычно кололо щетина. Вячеслав Фёдорович провёл рукой по подбородку и подумал, что в суматохе дел иной раз и за собой посмотреть не огляды. В первую очередь надо побриться. Нельзя появляться в банке в таком виде товарищу комиссар. Жестяная солдатская кружка обжигала губы, но хорошо заваренный чай вернул ясность мышления. Меньжинский в единственном лице, представлявший пока финансовый аппарат советской власти, уединился в кресле, который стал уже привычным, запроведенный в нем несколько ночей, и на подвернувшемся под руку измятом конверте начал набрасывать вопросы, требующие самого безотлагательного, по его мнению, решения. Скоро конверт оказался сплошь и списанным. В особняк, где размещался учетный из судной банк Персии, собирались поодиночки. Называли в вестибюле пароли, проходили наверх, в отделанную мореным дубом комнату. «Рад сообщить вам, господа!» Товарищ министр финансов Шиттелен скинул голову и торжествующе оглядел собравшихся, что генерал Краснов занял Красное Село и в ближайшие дни будет в городе. В Петрограде бастуют служащие 16 министерств. Большевики оставлены без продовольствия, без связи, без транспорта и без денег. Банки должны выполнить свой долг по обеспечению денежными средствами истинных патриотов России, выступающих с винтовками в руках против большевиков. Господин Коншин, информируйте, пожалуйста, об обстановке в коммерческих банках. Председатель правления Русского торгово-промышленного банка встал, солидно откашлялся и огладил тщательно подбритую бороду. Акционеры Члены правления и работники коммерческих банков полностью солидарны с точкой зрения, высказанной господином Шапеляном. Я полагаю также, что тактика нашей борьбы должна быть эффективной и гибкой. Как вы её себе представляете, господин Коншин? Коншин повернулся в сторону спрашивающего. Гибкая тактика предполагает множество решений, зависящих в каждом отдельном случае от конкретной обстановки. Завтра, например, мы решили не открывать банки по причине стрельбы на улицах, которая может угрожать бандитскими налётами, а также в связи с перерывом телефонного сообщения. В качестве мотивов вы можете добавить, что чеки, выданные на государственный банк, остались без оплаты, подсказал Соконе. Совершенно справедливо, заметили, согласился Коншин, но сейчас возникают некоторые практические вопросы мы могли бы в коммерческих банках более активно производить нужные нашему делу операции, которые в государственном банке становятся уже затруднительными. Собравшиеся насторожились. Господа акционеры просили меня передать предложение, чтобы денежная наличность наших банков была укреплена за счёт запасов государственного банка. «В вашем предложении, господин Коншин, есть разумное зерно», — перебил Шателлен, «но, к сожалению, принять его не представляется возможным. Мне рассказали о недавнем выступлении Ленина на заседании так называемого Петроградского совета. Он заявил, что одной из задач советов является установление контроля над банками. Но, видимо, предполагаются различия в отношениях к государственному банку и их коммерческим банкам, представляющим акционерные в сущности общества, не думаю, господин Коншин. Я позволю себе закончить мысль. Ленин говорит об установлении контроля над банками. Заметьте, господин Коншин, над банками. Но ведь сказано только о контроле. Извините, что я прерываю вас. Я понимаю вашу взволнованность. Нет, речь, мне кажется, идет не только о контроле. Этот контроль большевикам нужен как первый шаг, чтобы превратить банки, все банки, господин Коншин, в единый государственный банк. Я надеюсь, что вы доведёте комиссарскую программу до сведения господ акционеров. Мне поручено также господа сообщить вам, что арест членов временного правительства не означает прекращение его деятельности. Право преемственности законных правительственных функций в Петрограде обеспечено, естественно, пока в нелегальных условиях. Как товарищ министра, я предписываю неуклонно выполнять все распоряжения органов власти, действующего сейчас под наименованием Малого совета министров. О возможных каналах связи нужные лица будут конфиденциально информированы. Рабочее крестьянское правительство предписывает открыть завтра, 31 октября, банки в обычные часы с 10:00 утра до 2:30 часов дня.